Глава семнадцатая. Жанна. «Ты совсем охренел? Рус! Мозги включать не пробовал? Блин, Рус! А если бы с ней что-то случилось? Но мы... Да насрать мне, что вы! Где вы и куда вы! В задницу засунь свои объяснения! У одной дура мозгов не хватило сидеть дома, у другого придурка зачесалось в одном месте. Слушай, Серебряков, ты, блин, хоть на минуту можешь заткнуться и выслушать нормально?» Прошло всего полчаса после того, как Ильин сорвал стоп-кран, и оперативники вместе с моим неожиданным гостем и перепуганным проводником сошли с поезда. А я уже третий раз слышала этот диалог. От Руслана даже забылось, как остановился поезд, и Павел вывел меня на свежий воздух. Словно воспоминания из другой жизни, перед глазами мелькали кадры. Задержание, приезд наряда полиции, признание проводника, что ему заплатили за перевод моих соседок в СВ, и опечатывание купе. Удивительно, столько событий, все важные, напряженные. А сейчас, сидя на теплом сиденье рейндж Руслана, я ощущала себя школьницей, которую вот-вот начнут ругать за прогул занятий с друзьями. Не представляю, как Серебряков нашел нас в этой глуши. Кроме заросшего кустами съезда на трассу и железной дороги, вокруг ничего не было. Но сейчас даже наряд полиции сидел, не высовываясь из машины, и эхо разносило по окрестностям громкую злую ругань Руслана. «Ильин, я тебя слушал все это время. Слушал, доверял. И что из этого вышло?» «Так все целы. Чудом, мать твою, чудом!» «Руслан, он ничего ей не сделал. Ничего? Ты так считаешь?» Серебряков обернулся к своей машине, и кроме желания заткнуть уши, у меня появилось еще одно — закрыть глаза. Даже жаль, что напавший не вырубил меня, как это делают преступники в американских фильмах. С головной болью после я уж как-нибудь справилась бы. Не впервой, но попадать, как Павел, под раздачу Руслана не хотелось совсем. Руслан, этому придурку заплатили, и заплатили только за испуг. Судя по тону, терпение Ильина уже было на исходе. Никаких повреждений, пойми ты. Заплатили? То есть... «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что это не Вересов». «Что?» «Аллилуйя!» «Услышал. Это Лошкин Илья Владиславович. Он ни сном, ни духом, кто такая Жанна. Всего лишь исполнитель. Дал проводнику на лапу, чтобы тот увел соседок в первое освободившееся СВ, а потом залил краской купе». Павел вздохнул так, словно у него гора упала с плеч. «И заранее отвечу на твой следующий вопрос. К этому идиоту я тебя на пушечный выстрел не подпущу. Трупы мне тут не нужны, и преступники с тяжкими телесными тоже». Руслан отвернулся от джипа. Ни матов, ни упреков не последовало. Лишь потому, как вначале сутулились, а потом снова расправились его плечи, можно было догадаться, какую борьбу он вел сам с собой. «А если я ласково?» — уже спокойно все же предложил Серебряков. «Знаю я. После твоего «ласково» мы до ночи будем зубы этого ложкина по лесу собирать, так что нет». Ильин достал из нагрудного кармана сигареты с зажигалкой и закурил. Он и так уже готов чистосердечное катать. И он, и проводник. А промаринуется в камере, так и заказчика сдаст. Своя шкура дороже. Просто выжди.